Странствующего поэта и новообращенного христианина, что святой Иоанн по прозвищу Богослов, великий пророк и один из апостолов Иисуса Христа, скончался в 98 году в Эфесе. Замученный жаждой посмертной славы, неутолимый прохор даже помирить себя не позволил в просте по-человечески. Он велел закопать себя живьем при большом стечении народа. Ваистину прав был Эпиктет, сказавший: «Человек — это душонка обремененная трупом». Двадцать третье. Теперь их было уже трое, и у каждого дневник. Уже 20 июля. Ночь, час 30. Около 11 позвонил снизу Ваня Дроздов и предложил встретиться срочно. Мы встретились в кабачке, и он сходу объявил мне: "Ну всё, доиграли свой со своим носовым". Он был озвинчен до последней степени. Я даже перепугался. Оказалось по его словам, что статья ГА привела город в необычайное враждебное возбуждение. Все теперь жаждут его крови, а заодно жаждут стереть с лица земли наш лицей, как рассадник и гнездо. Завтра с утра ждите пикетов. И ещё скажите спасибо, если это будут пикеты от нашего молокозоволя. У нас всё-таки нет таких обалдуев, как на крупнопанельном или там на тридцатке. ГА одного в город не выпускать ни в коем случае, рядом, чтобы не меньше трёх мужиков, да по здоровее, не таких, как ты. Он меня, признаться, совсем запугал было, но я не сдался и сказал ему: "Что ты мелешь? Мы с ГА весь день по городу ходили. Что ты панику разводишь, паникёр? Это вы сегодня ходили", сказал он. "Завтра уже не походите". Ты вообще-то знаешь, что в городе делается? Про детскую демонстрацию, знаешь? Я сказал, что знаю, потому что решил, что речь идёт про детишек из специнтерната, однако оказалось совсем не то. Оказалось, что эти гады из управления пионерлагерей посадили 3 сотни детишек в автобусы, свезли на площадь перед горсоветом и устроили там отвратительный цирк. вместо прочего, с полного одобрения огромной толпы идиотов родителей. Ребятишкам сунули в лапы какие-то дурацкие лозунги, заставили их выкрикивать какие-то дурацкие требования, а вокруг беснавались наши доблестные добрые молодцы, переживавшие битьё в горсовете стёкла. Всё это Ваня видел своими глазами, потому что стоял в оцеплении и всячески добрых молодцев уризвонивал. Длился этот пандемониум минут двадцать, а потом на своей ноль сорок третьей примчало сороганом красотка Рива. Учинила всеобщий разгон. Детишек в два счета повезли в Ташлинский центр смотреть на веющую серию термократтора. Родители были расточены и разогнаны. Добрый молодцы обратились в бегство. А всех остальных Рива уволила на месте. Осталось одно оцепление. Оно постояло, постояло и пошло на работу. Рассказ этот вызвал у меня самые неприятные ощущения. С одной стороны, конечно, силы разума победили, а с другой дикость ведь 20-й век. Главное, я никак не мог понять, зачем была эта демонстрация. Что им было надо и кому, собственно? Иван утверждает, что город недоволен мэром. Весь город настроился на субботник. Всё уже готово, а мэр тянет и тянет. Его надо подхлестнуть трусом-ардастовым. Вот его и подхлёстывают. "А ты-то куда смотришь?" спросил я, ощутивши вдруг приступ неописуемой злости. должен на субботник настроился а ведь я тебя держал за приличного человека